Глава девятая, в которой сообщается конец и исход изумительной битвы между отважным бескайцем и храбрым ламанчцем. В предыдущей главе мы оставили мужественного бескайца и доблестного Дон Кихота с высоко поднятыми обнаженными мечами, готовых нанести друг другу такие бешеные удары, что если бы они действительно нанесли их, то по меньшей мере, разрубили бы друг друга сверху донизу и раскололи бы пополам, как гранатовое яблоко. И в такую критическую минуту обрывается и остается неоконченной, интересной эта история, а ее автор не указывает нам, где можно было бы найти то, чего не достает в ней. Это меня очень огорчило, потому что удовольствие, с которым я прочел столь немногое, превратилось в неудовольствие при мысли о том, Какой мне предстоит трудный путь, чтобы отыскать то многое, недостававшее, как мне казалось, столь занимательному рассказу. Мне представлялось невероятным и несоответствующим всем добрым обычаям, чтобы для такого храброго рыцаря не нашелся мудрец, который взял бы на себя труд описать его неслыханные подвиги. В чем никогда не было недостатка устранствующих рыцарей из тех, о которых люди говорят, что они отправляются в поиски своих приключений. Каждый из них всегда имел на готове одного или двух мудрецов, которые не только описывали его деяния, но и воспроизводили мельчайшие его помыслы и ребячества, как бы они ни были скрытыми. Мне казалось невозможным, чтобы такой доблестный рыцарь, как Дон Кихот, был столь несчастным, и ему не доставало бы того, что имел в изобилии Платир и ему подобные». Вот почему я не допускал мысли, чтобы такая превосходная история могла остаться недосказанной и неоконченной. И винил в этом лишь злобу всепожирающего и всесокрушающего времени, которое ее скрыло или уничтожило. С другой стороны, мне казалось, что если в числе книг Дон Кихота нашлись некоторые столь современные, как «Излечение от ревности», эноресские нимфы и пастухи», то и его история также должна быть современной, а в случае, если она не написана, то хранится, вероятно, в памяти жителей его деревни и окрестных деревень. Эта мысль тревожила меня и возбуждала желание доподлинно и подробно узнать всю историю жизни и неслыханных подвигов нашего знаменитого испанца Дон Кихота Ломанческого, «Светило и зеркала ломанческого рыцарства», первого в наш век и в эти столь бедственные времена посвятившего себя трудам и обязанностям странствующих рыцарей, и взявшего на себя исправлять зло, помогать вдовам и защищать девушек из числа тех, которые верхом на конях, с хлыстами в руках и со всей своей девственностью за плечами ездили с горы на гору и из долины в долину, потому что В старинные времена бывали девушки, которые, если какой-нибудь подлец или негодяй с либардой и шишаком или же чудовищный великан не изнасиловал их, достигали восьмидесятилетнего возраста и, не проспав во все это время ни одной ночи под кровлей, сходили в могилу такими же непорочными, как и матери, родившие их. Итак, я говорю, что по этим и многим другим причинам наш доблестный Дон Кихот заслуживает постоянных достопамятных похвал, и даже мне не следует отказывать в них за труд и старания, с которым я рассказывал конец этой занимательной истории. Хотя я хорошо знаю, что если бы мне не помогли небо, случай и счастливая моя звезда, мир был бы лишен... Время провождения и удовольствие, какие может получить часа на два тот, кто со вниманием прочтет эту историю. Вот каким образом я рассказал ее. Однажды, когда я был в Алькана, в Толедо, мне встретился мальчик, шедший к торговцу шелком, чтобы продать ему старые бумаги и тетради. Так как я очень люблю читать, хотя бы даже рваной бумаги, валяющейся на улице, то, следуя этой природной своей склонности, я взял одну из тетрадей, которую продавал мальчик, и увидел, что шрифт арабский. И хотя я это и понял, но читать по-арабски не умел, потому я стал смотреть, не пройдет ли какой-нибудь мориск, говорящий по-испански, который мог бы прочесть мне их». Не очень трудным оказалось найти такого переводчика, и даже если бы я искал его для другого, лучшего и более древнего языка, и то бы нашел. Словом, судьба послала мне одного, которому я объяснил, в чем дело, и передал ему в руки тетрадь. Он раскрыл ее в середине и, прочитав немного из нее, стал смеяться. Я спросил его, отчего он смеется, и он ответил, что его рассмешило примечание на полях рукописи. Когда я попросил его сообщить мне, что там написано, он все еще, смеясь, сказал, «На полях здесь написано вот что. Та самая Дульсинея Табосская, о которой столько раз упоминается в этой истории, как, говорят, умело искуснее остальных женщин ла солить свинину». Когда я услыхал имя Дульсинеи Тобоской. Я удивился и был поражен, потому что тотчас же подумал, что в этих тетрадях заключается история Дон Кихота. Побуждаемый этой мыслью, я торопил Мариска скорее прочитать заглавие рукописи. Он сделал это немедленно и, переведя его с арабского на испанский язык, прочитал следующее. «История Дон Кихота Ломанческого, написанная арабским историком Сидом Аметом Бенанхили". Нужна была большая сдержанность, чтобы скрыть испытанную мною радость, когда до моего слуха дошло заглавие рукописи. И, бросившись к торговцу шелком, я купил у мальчика все тетради и бумаги за полреала, хотя если бы он был проницательнее и знал, как сильно я желал приобрести эти рукописи, то мог бы потребовать и получить за них более шести реалов. Тотчас же уединился я с Марийском в монастырские коридоры соборной церкви и попросил его перевести мне эти тетради, все те, в которых шла речь о Донкихоте, ничего не выпуская и ничего не добавляя, за что предложил ему вознаграждение, какое он пожелает. Он удовлетворился двумя аробами изюма и двумя фанегами пшеницы, обещал сделать перевод хорошо, точно и как можно скорее». Но я, чтобы еще более облегчить дело и не выпускать из рук столь ценной находки, привел Мариска к себе в дом, где он в полтора месяца с небольшим перевел всю историю в том виде, как она здесь излагается.